Глава тридцать Одинцов встал с постели и выключил магнитофон. Снял телефонную трубку с аппарата, открутил крышку микрофона, вытащил жучка и раздавил его на паркете. Потом такого же жучка он извлек из доски подоконника и тоже раздавил с хрустом. — Все кажется, — сказал он сам себе. — Ох и сволочь ты, генерал! Я давно хотел произнести это вслух, но теперь ты и звука не услышишь из моей комнаты. Одинцов подошел к зеркалу. Привычного румянца не было на щеках. Бледность покрывала лицо, губы дрожали. — Еще бы! После таких открытий. Ты, одинцо уже не в фаворе. Да, возможно, никогда и не был в фаворе. Ясно теперь, для чего тебя придерживал возле себя генерал. Ты был для него чем-то вроде банки с компотом. Скрыл банку, выпил компот. Ты не более чем резервуар для собственного сердца. И даже уже не твоего сердца. Его давно присмотрел себе генерал и заботился о нем, и лелеял. А идиот Одинцов записывал трогательную заботу шефа в свой актив и служил, служил, как преданная собака, ублажал, исполнял все капризы. А теперь генерал пересаживался на другого коня. «Дяденька, ты не прав». Одинцов отошел от зеркала, достал из тумбочки бутылку коньяка, взял со стола стакан. Двухсот-граммовый стакан был наполнен доверху и опорожнен на едином дыхании. — Ты просчитался, дед. Меня нельзя использовать так запросто. — Нельзя вытирать о меня ноги. Одинцов подсел к письменному столу, достал из ящика лист бумаги, конверт Некрасов знал, что это сработает, не могло не сработать. простить генералу такое коварство одинцов будет не в состоянии. О каком прощении в такой ситуации вообще можно и тереть Одинцову оставалось или бежать на край света или прямо сейчас пришибить генерала. Неужели не захочет отомстить придет! как миленький придет, и выложит всю информацию. Убивать генерал, конечно, не станет, ведь столько лет генерал был для него кумиром. У Одинцова выработался устойчивый рефлекс на генерала. У Одинцова просто не поднимется на него рука. Придет. Он оказался между двух огней. Ему деваться некуда. Искать убежище в стане противника — Самое разумное для него. В раздумьях Некрасов прохаживался по своей комнате, когда услышал некий шорох у двери, оглянулся. Белый прямоугольник скользнул в щель под дверью и замер на паркете посреди прихожей. Письмо? Александр не ожидал, что Одинцов изберет этот вариант общения, хотя для труса вариант подходящий. Некрасов прошел прихожую, поднял конверт. На конверте рукой Одинцова было начертанным Доктору Романову, который не есть доктор Роман. Конверт не был запечатан. Александр вытащил листок бумаги, на коем была всего одна строчка С 15 по 17 августа. Здесь Некрасов удовлетворенно кивнул. Ну что ж, Этого вполне достаточно, по крайней мере, не придется тратить силы на никчемные эмоции. Он бросил конверт и автограф Одинцова на стол и скорым шагом вышел из номера. Некрасову надо было позвонить, а позвонить в город здесь можно было либо из кабинета генерала, либо из холла на первом этаже с телефона, который контролировался швейцаром. Александр спустился на первый этаж. Швейцар Платоныч сидел на стуле у аппарата и расслабленно переругивался с техничкой, делающей влажную уборку. Но когда Платоныч увидел сбегающего по лестнице доктора Романова, то сразу взбодрился, привстал со стула и с теплыми масляными глазами поздоровался. Доктор Романов приветливо улыбнулся ему. Живем на разных уровнях и так редко встречаемся, а надо бы чаще встречаться с приятными людьми. И подумал, крюк бы этому Платонычу под ребро, да подвесить тут вместо люстры. Некрасов подошел к телефону, поглядел на молоденькую техничку, подмигнул швейцару и стал набирать номер. Платоныч тактично поднялся со стула и отошел на пару шагов. Возможно, слушать все разговоры менялось ему в обязанность. Платоныч принял скучающий вид и даже отвернулся. Смотрел в окно, куда-то в сад. Некрасов набрал номер рабочего телефона Виктора. Послышались короткие гудки. Положил трубку. Платоныч оглянулся. Некрасов опять подмигнул ему. Сел на стол возле аппарата. Подумал, что вряд ли этот аппарат на прослушивании у генерала. Достаточно живого слухаря рядом. Но разве что у генерала на жучках крыша поехала, и он сует их в любую дырку. Но тогда нужен целый штат специалистов. Некрасов повторно набрал номер. А слухарю мы сейчас навешаем лапши. После двух длинных гудков на том конце подняли трубку. Капитан Журба слушает. Некрасов поморщился. «Алло! Привет, дорогая!» После секундной заминки опять послышался голос Виктора. «Саша, это ты?» Некрасов засмеялся. «Я очень рад, что ты меня не забыла. Как поживаешь?» «Ты звонишь прямо оттуда?» «Конечно! Ты, как всегда, догадлива. Не скучаешь?» Швейцар Платоныч уже не был так напряжен. Пустой треп по телефону его мало интересовал. Журба иронически хмыкнул в трубку. «Конспиратор!» «У нас все спокойно. Внешнее наблюдение докладывают регулярно. У них ничего нового. А у тебя, я понял, есть какая-то информация. Ты угадала. С тобой даже разговаривать неинтересно. С тобой, наверное, интересно молчать». «Все и без слов, понимаешь?» «Я стараюсь», — усмехнулся Виктор. Некрасов развалился на столе, закинул ногу на ногу. У него появилась свободная минутка, и он болтал с женщиной, с подружкой, в меру умной, смазливой, уступчивой, из тех, на которых не женятся, но о которых время от времени вспоминают. Он посмеивался в трубку. — Хочу знать, что ты мне подаришь на день рождения. — А когда твой день рождения? — не понял журба. — Ты вообще о чем? Намекни яснее. — Ну, ты меня обижаешь. Все дело в моей жизни, так сказать. — Ты о сроках? — Конечно. Некрасов стрельнул глазами в Платоныча. Тот все пялился на сад. — Я слушаю, Саша. Я даже запишу. — Можешь выдавать ребус? — Доктор Романов покачивал ногой и мечтательно смотрел в потолок на люстру богемского хрусталя. «Мне бы хотелось, чтобы ты подарила мне нечто такое невещественное. Ну, ты понимаешь, малышка, что я имею в виду. Помнишь, что я тебе подарил? Ты, кажется, была в восторге. Саша, хватит издеваться. Хорошо, если ты сдаешься, подскажу. Твой день рождения когда?» «Двадцать первого июня!» — сходу выдал Виктор. «Вот видишь, как просто. Прибавь к этому пятьдесят пять и готовься. Кстати, от торта я бы тоже не отказался». «Погоди, сейчас подсчитаю. Ты хочешь сказать 15 августа?» «Молодец, душечка! Я тебя целую. А где?» «Как говорится, не отходя от кассы. В особняке!» — догадался Виктор. «И тут в десяточку!» «Разговаривать с тобой — сплошное удовольствие». «Молодчина, Саша!» — не сдержал радости журба. «Если б ты знал, какую гору с моих плеч свернул!» «Я рад за тебя, дорогая. Как там обстановка? Земля под ногами не горит? Пока не болею. Хорошо, продержись еще пару дней, а мы тут покумекаем». «Как тебя мягко вывести из дела, чтобы не насторожить публику?» Некрасов положил трубку. Швейцар повернулся к нему, хотел что-то сказать и уже сделал любезно масляное лицо, как некий звук остановил его. Снаружи будто что-то упало, глухо ударилось о мягкую землю. Техничка тоже услышала звук и выглянула в другое окно. Она вдруг охнула, выронила швабру и прикрыла ладонью рот. «Господи! Кошмар какой!» — взвизгнула техничка. Платоныч бросился к двери с проворством юноши, выскочил на крыльцо. Некрасов устремился следом. Под стеной здания возле правого флигеля было видно распростертое тело. К нему же подбежал один из охранников. Волосы у охранника в прямом смысле слова стали дыбом. Он наклонился над телом. Швейцары и Некрасов подошли ближе и увидели лежащего на траве Одинцова. Тот был мертв. Некрасов это понял сразу. Не надо было даже щупать пульс. У Одинцова была травма, несовместимая с жизнью. Попросту говоря, он свернул себе шею. Голова Одинцова была прижата к плечу. Кожа на шее лопнула, из разрыва торчали сломанные позвонки. Стекала на траву и тут же впитывалась в землю кровь. Охранник сказал, от него так и разит коньяком. Платоныч предположил ход событий. Выпал пьяный из окна. «Иногда такое случается». Из дома выходили новые люди и обступали тело Одинцова. Слышались ахи и охи. Полина явилась черным, на шее у нее был повязан платок из черного же крепа. Никогда раньше и красом не думал, что Полина может быть так похожа на ворону. Скорее, это нужно было другим, чем ему. Доктор Романов пытался прощупать сонную артерию на шее у Одинцова, Не прощупал, пульса не было. Доктор покачал головой. Полина сказала, сидели у меня за столом. Никто не мог предположить, что один будет свидетельствовать смерть другого. А между тем я говорила, я с утра уже сегодня надела креп. И завтра надену. Ее никто не стал слушать. Кто-то воскликнул, надо скорую вызвать и милицию, надо что-то делать. Охранник скинул голову. Ничего не трогать, никого не вызывать. Генерал сам примет решение. Генерал идет, заметил кто-то. Расступитесь, идет генерал. Все расступились, и Александр увидел Коршунова, идущего по посыпанной песком дорожке. Генералу уже доложили о случившемся. Он был мрачен, как грозовая туча, и бледен, как зимняя луна. Остановившись над трупом, он молча постоял минуту. Охранник сказал ему тихим голосом. Я видел, как он падал, но как выпадал из окна, не видел. Думаете, он выбросился намеренно? Судя по сильному запаху, он был вдрызг пьян. Кухарка заметила. Он никогда не пил больше рюмки. Может, поэтому его и повело, предположил швейцар. Коршунов повернулся и пошел обратно к крыльцу. Толпа опять расступилась. В толпе уже и Соня была, такая же испуганная, как все остальные женщины. Генерал вдруг приостановился возле нее, окинул заинтересованным взглядом. — Как вы себя чувствуете? — Спасибо, нормально. — удивленно ответила девушка. — Но я-то что? — Там плохие дела. И она кивнула на труп. Генерал не ответил и не сказал, что делать с телом, таким образом переложив на охранников заботу распорядиться. Некрасов слышал краем уха, да и все остальные слышали, краткий диалог генерала и Сони. Некрасову очень не понравился этот диалог, а другие присутствующие расценили его как обычное проявление вежливости пожилого джентльмена по отношению к молодой прекрасной даме.